глава девятнадцать зачем вы ее внутрь пустили обратилась риск джо сидевшему вместе с ней в зоне карантина медицинского отсека а как ее было не пустить кто бы ее остановил я как ты себе это представляешь нервно ерзал в кресле тот там совсем все было плохо ну когда вскрыли доспех «Мумия! Самая натуральная мумия!» Джо слегка передернула от неприятных воспоминаний. «Так почему же вы с почестями ее не похоронили? Трупу триста лет, предали бы космосу и все такое!» «Рома поводил какими-то приборами над телом, потом завопил о каком-то гении австралийской лягушки и приказал подключать эту мумию к реанимации!» «Лягушки?» Эмили вскочила с места и начала прохаживаться вдоль двойных шлюзов дверей, отделявших ход в медотсек. Как только вскрыли доспех Гвоздева, Рома объявил карантин и наглухо запечатал корабельный госпиталь. «Значит, говоришь, ген лягушки? То есть Ласка сейчас стоит над мумией любимого человека и ждет, пока в ней заработает ген лягушки?» «Рома еще говорил что-то про гены Геккоана, антилопы и пингвина!» Типа они должны были помочь ему выжить. Это вы тут все из ума выжили. Ты понимаешь, что после того, как все эти лягушки, ящерицы и антилопы не сработают? А они не сработают. Ласка с горя умом тронется. Ты хоть раз служил под началом командира-психа? Нет? Поздравляю. Теперь у тебя есть неиллюзорный шанс это на своей шкуре испытать. У нее же все мысли будут крутиться вокруг мести. Мести Латха, крисам и даже людям. «Пробойник на киташе в рабочем состоянии!» Резко сменил тему разговора Джо. «Да, успели наладить. Но при чем тут?» Эмили, поняв, куда клонит Джо, запнулась. «А, сбежать хочешь?» «Ну, как вариант!» – пожал плечами тот. «Похороним гвоздя, попробуем ласку образумить и прыгнем обратно на землю». «И что нас там ждет? Суд и виселица?» Почему сразу виселится? Попытаемся оправдаться. Мы же ценнейшую информацию привезем с собой, что гвоздь уничтожил не ту планету. И Крисы живы и здоровы. Не получим прощения, подадимся в флибы. А что, ласкины ребята плохо жили, что ли? Внимание, начата процедура обеззараживания. Закройте глаза и не дышите. Раздалось из шлюза. Джо с любопытством вытянул шею, заглядывая в прозрачные створки шлюза. На несколько стоящих там фигур с потолка опускались плотные кубы дезинфицирующего опара, который потом втянулся в пол через вентиляционное отверстие. В тамбуре шлюза засверкали разряды оранжевого сияния, выжигая оставшиеся потенциально опасные микроорганизмы. Дверь открылась. В воздухе сильно запахло озоном. Тарапапам, таратара! Тарапапам, тара Ласка выпорхнула из шлюза, кружа Рому в ритме вальса. Эмили и Джо с тревогой переглянулись. «Ну вот, хотели съехавшую из катушек командиршу, получите и распишитесь». «Ух!» Закрутив Рому вокруг своей оси, Ласка остановилась. «А пойдемте пить шампанское, и я вам еще устрицу обещала, большую». «Все так плохо?» спросил негромко Джо, подкравшись к переставшему изображать из себя Юлу Роми. «С чего ты взял?» «Наоборот, прогноз положительный», – в полголоса ответил Рома. Спасательная капсула сколько могла поддерживала в Андреи жизнь. Кстати, довольно долго. Судя по записям, Палыч выдал в его мозг несколько точечных импульсов, и гвоздь впал в анабиоз, поэтому система жизнеобеспечения продержалась намного дольше заложенного в нее проектом срока. Когда она сдохла, жизнеобеспечение взял на себя доспех, «И ты хочешь мне сказать, что найденная мумия оживет?» «Скорее всего, да, но вопрос в том, насколько цел мозг». «Эй, чего вы там шушукаетесь?» – оборвала Ласка Рому. «Отмечать идем или нет?» «Ладха тронуть не дам», – решительно поднялась с кресла Эмили. «Я для этого и прилетела». «Да и ладно», – неожиданно легко сдалась Ласка. «Очнется гость, расскажет, что произошло с ним» а там и решим, что делать с устрицей. У нас небольшой пир намечается. Ты останешься? Пир? Киеташи только что вышел из затяжного сражения. Многие истребители повреждены, пилоты измотаны, и я не думаю, что на ковчеге дела обстоят лучше». Эмили сделала пару шагов и, глядя в упор в глаза Ласки, произнесла. «Постарайся вести себя как командир экспедиции, ответственный за жизни своих подчиненных». «Да и за судьбу земли, по большому счету, а не как влюбленная самка-бабуина!» Эмили развернулась на каблуках и вышла из медотсека. с «Чего? Какая еще самка? Да я!» Запоздала, бормотала ей вслед ласка, а Рома и Джо инстинктивно втянули голову в плечи, ожидая бури. Не дождались, не рванула. Как только Эмили появилась на мостике Кейташи, к ней обратился один из офицеров. «С нами связался интендант с ковчега!» Спросил, нужны ли нам какие-нибудь ресурсы со складов. У Эмили с души свалился огромный булыжник. Кажется, ласка еще не сошла с ума ни от горя, ни от безудержного веселья. проведи ревизию боеприпасов. Мы на канонерке кучу ракет извели. Отправьте на ковчег список того, что нам необходимо восполнить, и пару грузовых челноков следом. Еще на Европе, в самом начале полета, ковчег было решено использовать в качестве передвижного склада огромные трюмы корабля были для этого в принципе и созданы Эмили, закрыв глаза помассировала виски и уже собиралась передать пост старпому чтобы удалиться в каюту и позволить себе проспать часов всем кряду как в голову постучалась еще одна неприятная мысль и еще ничего не закончено гвоздь может и не очнуться, а если и очнуться то полным идиотом «Подумайте, как забить наш корабль доверху. Используйте каждый метр свободной площади. Я хочу сделать нас независимыми от ковчега». «Есть, капитан!» «Нас вызывает ковчег!» – очнулся радист. «Капитан, ласка в срочном порядке просит вас прибыть к ним на борт!» «Это какая-то идиотская шутка! Я им, девочка на побегушка, туда-сюда без перерыва на обед летать!» Эмили хотела переключить связь на себя и настойчиво попросить Ласку не беспокоить ее хотя бы эти семь долбанных часов, но радист ее опередил. «Они говорят, что звездный маршал пришел в себя».